Глава тринадцатая. Ночь уже вовсю властвовала в лесу, а мне не спалось. Долго ворочалась на своем огромном сундуке, утопая в пуховой перине, пока не поняла, что уже все тело болит от бесполезных попыток уснуть, а голова лопается от самых разных мыслей. Я вспоминала нас с Игорем сегодня и каждый раз замирала от той внутренней теплоты, что рождали эти воспоминания. И мне снова хотелось, чтобы он оказался рядом. Впервые с момента его приезда я жалела, что каждую ночь он проводит в лесу. Вот и сегодня не вернулся даже к ужину, и дядя сказал, что не встретил его во время обхода. Отчего-то я волновалась сегодня сильнее обычного. Вернее, я раньше старательно внушала себе мысль, что не только не волнуюсь за него, но даже и не думаю о нем, а это было самообманом, как сейчас понимала. Я прижала ладони к заметно округлившемуся животу и прислушалась к себе. Кажется, я начинаю любить малышей, тогда как раньше старательно гнала от себя мысли о них. Да и растут они слишком быстро. Рискую не успеть насладиться тем ощущением особой близости, которая рождается между матерью и еще не родившимся детем, а в моем случае детьми. Интересно, сколько их у меня там? И не рискую ли я такими темпами за оставшийся месяц хвостиком до родов превратиться в небольшого слоника? Не в силах больше лежать, я встала и тихонько прокралась на выход мимо громко храпящего дяди. Впрочем, как я уже успела убедиться, его и из пушки нелегко было бы разбудить. Захотелось подышать свежим воздухом, да и ночи в лесу казались мне волшебными, наполненными загадками и тайнами. Еще когда жила у Игоря в вынужденном заточении, уже пришла к такому выводу, а тут у дяди только укрепилась в этой мысли. И, несмотря на таинственную темноту, что окружала дом ночью, страшно уже не становилось, словно и лес стал частью меня в последнее время. «Ух, ты тут?» – невольно испугалась и схватилась за косяк, когда в темнеющем на тахте силуэте узнала Игоря. Я и не слышала, как он вернулся, да у него всегда получалось это бесшумно, но я не ждала его, еще и поэтому испугалась. «Не уходи», – остановил он, когда я собралась вернуться в дом. «Иди сюда». Подвинулся и освободил место рядом с собой. Отчего-то, разволновавшись, я приблизилась к нему и опустилась на тахту, оставив между нами расстояние. Но он тут же его сократил, обхватил меня за талию и притянул к себе. «Не бойся, не укушу», — тихо проговорил, обдавая мой висок горячим дыханием и заставляя шевелиться волосы. «Мне тоже не спится, как и тебе. Так почему бы нам не побеседовать?» «О чем?» Так же тихо, как ночное эхо, отозвалась я. «О чем угодно, обо всем. Разве есть запрет на какие-нибудь темы?» Приглушенно рассмеялся он, и смех его прокатился по лесу неспешной волной. «Раньше были. Раньше все было по-другому. Неужели ты не заметил, что теперь все изменилось?» «И как же?» — попыталась я рассмотреть его лицо, но мешала темнота. Лишь глаза оборотни призрачно блестели. «Можно я не буду отвечать на этот вопрос, а задам тебе свой, который уже давно хочу задать?» Ладно. «Что ты хочешь? В скором будущем? Какие у тебя планы?» «Ничего себе загнул. Я аж опешила. И чего он хочет услышать? Правду? Ну так для него существует только его правда. Или в этом он тоже изменился?» «Еще недавно я не имела права строить планы. За меня все решали другие», — задумчиво проговорила. «Не могла понять, зачем он об этом меня спрашивает и какого ждет ответа. Он тоже не торопился с комментариями, не мигая смотрел в темнеющий перед нами лес». «Наверное, я должен извиниться перед тобой. Если настаиваешь, я готов это сделать». «Но...» — вопросительно посмотрел я на оборотня, когда пауза затянулась. «Но я не чувствую себя виноватым». Тут же огорошил он меня. «Не торопись», — властно остановил, готовую заговорить. «Выслушай. Я ведь не просто так выбрал тебя, рискуя, что у нас с тобой, вероятно, полная несовместимость. Когда увидел тебя в первый раз, что-то со мной произошло, чего раньше я даже примерно не испытывал» не было в моей жизни женщин о которых я бы вспоминал против воли до твоего появления хочешь сказать что почувствовал во мне пару невесело усмехнулась вспомнив какой-то роман про оборотней нет такого понятия как биологическая пара тряхнул он головой но как крепко обнимал меня за плечи так и продолжал это делать я даже почувствовала как чуть сильнее сжалась его рука это все выдумки фантастов «У нас все решает выбор или интуиция, если так тебе будет понятнее. Она в нас очень развита. Хочешь сказать, что на меня тебе указала интуиция? Не могу утверждать этого. Говорю же, сам с таким столкнулся впервые. Посмотрел он на меня и вдруг быстро поцеловал. чего то стало приятно. Не ожидала от себя такой реакции, но словно еще одна ниточка потянулась от меня к нему. И, возможно, потом я поступил как скотина, да еще и Томку к этому притянул. Но все же, прошу тебя понять». Порой наши инстинкты становятся настолько сильными, что бороться с ними практически невозможно. И я не жалею, как уже сказал, потому что с каждым днём убеждаюсь, что лучше тебя вряд ли кого нашёл бы. «Для чего? Лучше меня для чего?» От его ответа сейчас зависело так многое, что он словно почувствовал это и не торопился. «Для всего. Раньше я думал, что хочу тебя видеть только матерью своих детей, а теперь... Что? Что он хочет сказать? Неужели признаться в любви?» От этой мысли накатила волна паники, к такому я была не готова. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной и помогала растить наших детей, потому и спросил тебя о дальнейших планах, и сразу говорю, принуждать больше не стану». Это было далеко не признание, но уже хоть что-то, и больше всего меня обрадовало обещание не принуждать, однако, думаю, оно распространяется на все, кроме наших будущих детей». «Если хочешь, можешь учиться дальше, у детей будет няня». «Нет, никакой няни, я уже взяла академ». «То есть ты согласна?» Вкратчиво поинтересовался Игорь. «Думаешь, мы сможем?» Тут же струсила я. «Что, жить вместе?» «Да, но все же зависит от нас, и мне нужна твоя поддержка, тем более сейчас». «Почему именно сейчас?» Мне самой уже казалось, что веду пристрастный допрос, но хотелось получить от него как можно больше правдивых ответов на собственные многочисленные вопросы. Потому что я стал Альфой, и мой отец умирает. Сочувствую. Что еще я могла сказать? В такие моменты все слова кажутся неподходящими, фальшивыми. И давай попробуем. Только отбраться меня своего огради, пожалуйста, немного брезгливо добавила. И давай еще немного побудем тут у дяди. Боюсь, последнего обещать не могу, местные волки-отшельники учуяли меня и теперь вот объявили охоту, и я боюсь не за себя, ты же понимаешь, заглянул он мне в глаза, понимала, боится он за детей, но и отвечать почему-то не захотела».